Над низеньким стрижным садом у самого моря стоял кирпичный голландский домик, государев дворец Монплезир. Здесь также все было тихо и пусто, только в одном окне свет, то горела свеча в царской конторке. За письменным столом сидели друг против друга Петр и Алексей. В двойном свете свечи и зари лица их, как в эту ночь, казались призрачно-бледными. В первый раз по возвращении в Петербург царь допрашивал сына. Царевич отвечал спокойно, как будто уже не чувствовал страха перед отцом, а только усталость и скуку. Кто из светских или духовных ведал твое намерение к противности? И какие слова бывали от тебя к ним или от них к тебе? Больше ничего не знаю, — в сотый раз отвечал Алексей. Говорил ли такие слова, что я, деплюну на всех, здорова бы мне чернь была? Может быть, и говаривал спьяно. Всего не упомню. Я пьяный всегда верал всякие слова, и рот имел незатворенный. Не мог быть без противных разговоров в компаниях, и такие слова с надежи на людей брежевал. Сам ведаешь, батюшка, пьян, где кто не живет. Да это все пустое. Он посмотрел на отца с такой странной усмешкой, что тому стало жутко, как будто перед ним был сумасшедший. Порывшись в бумагах, Петр достал одну из них и показал царевичу. — Твоя рука? — Моя. То была черновая письма, писанного в Неаполе к архиереям и сенаторам с просьбой, чтобы его не оставили. — Волей писал. Неволей принуждал секретарь графа Шенберна Кейль. Понеже говорил, есть ведомость, что ты умер, того ради пиши, а буде не станешь писать, и мы тебя держать не станем. И не вышел вон, пока месть я не написал. Петр указал пальцем на одно место в письме. То были слова «Прошу вас ныне меня не оставить». «Ныне». Слово «ныне»? повторено было дважды и дважды зачеркнуто. «Сие ныне, в какую меру писано и зачем почернено?» «Не упомню», — ответил царевич и побледнел. Он знал, что в этом зачеркнутом ныне единственный ключ к самым тайным его мыслям о бунке, о смерти отца, о возможном убийстве его. Истина ли писана неволею? Истина. Петр встал, вышел в соседнюю комнату, позвал денщика, что-то приказал, вернулся, опять сел за стол и начал записывать последние показания царевича.